Не зная, сколько длилось мое забытье. Я будто провалилась в бездонную яму, в кромешный мрак, в котором не было ни боли, ни мыслей, ни чувств, ни даже собственного тела. Очнулась от навязчивого ощущения, что дышу не одна. Голова гудела, мысли путались. Воздух ходил в легкие, выходил из них в странном, чужом мне ритме. Глубоко, мерно, с низким поскрипыванием где-то глубоко внутри. А я лежала на чем-то мягком, с острым запахом дыма, пепла и нагретого солнцем металла. Открыла глаза. Вокруг царил полумрак. Через минуту зрение прояснилось, и я разглядела неровный каменный свод и такие же стены, по которым вились, призрачно поблескивая причудливые рудоносные жилы. Они мерцали тусклым золотом и красной медью. Опустила взгляд на себя. Кто-то по самый подбородок заботливо укутал меня в грубый, но невероятно теплый мех. И не просто укутал. Обвил. Мощный, покрытый черный, как ночь чешуей хвост дракона, окружил меня плотным кольцом и прижал к горячему, мерно вздымающемуся боку. Словно его хозяин боялся, что я испарюсь. Орион. Сердце ёкнуло, отзываясь на это имя. В груди разлилось предательское тепло. Он спал. Огромная драконья голова покоилась на передних лапах, и с полураскрытой пасти вырвалось мерное, ракочащее дыхание, которое я чувствовала всем телом. Его сон был глубоким, похожим на обморок. Так спят существа, дошедшие до предела. Мне стоило только коснуться его, чтобы понять, он весь истощен. И магически, и физически. Я провела рукой по шершавой, невероятно твердой и в то же время теплой чешуе, и вдруг осознала. Это не просто пещера. Он принес меня в свое место силы. Зачем? Ответ был во мне. Чужая сила переполняла меня, пьянящая и дикая. Она бурлила в крови. Я ощущала себя не просто здоровой, а полностью обновленной, перерожденной. Каждое чувство обострилось до боли, каждая мышца была наполнена неукротимой энергией. Чудо? Перейдя на магическое зрение, я увидела ровный серебристый свет, исходящий от всего тела. Не веря своим догадкам, приподнялась на локте и бросила взгляд на морду дракона закрытыми веками. «Кровь. Он дал мне свою кровь. Квинтэссенцию жизни. Магический эликсир, за который человеческие короли готовы отдать свои троны. Ту самую кровь, что текла в жилах каждого ненавистного мне дарка. Значит, яд был смертельным. Но как?» Почему тот, чей рот веками истреблял моих сестер, чья ненависть к ведьмам была вписана в каждую чешуйку на его теле, пошел на это? Зачем он разделил со мной суть своей силы? Зачем вернул к жизни ту, кого презирал? Я дернулась, пытаясь вырваться из горячего кольца его хвоста. Впилась пальцами в мех, покрывающий ложе, и замерла в ужасе, уставившись на свои руки. Черный узор проклятия почти скрылся под сетью серебристых линий. Сейчас сумраки пещеры, они текли и переливались, как реки жидкого лунного света. Густо оплетали мои запястья, пальцы, ладони. Пульсировали в такт драконьему сердцу, бьющемуся рядом со мной. Дракон шумно вздохнул, позволяя клубам горячего пары вырваться из нострей. Еще крепче жал хвост вокруг меня. Я раздраженно уперлась в него ладонями. «Вот ведь зверюга!» – прошипел пытаясь оттолкнуть. Я секлась от охватившего меня ужаса. На чёрной, как смоль, чешуе спящего дракона, там, где мои руки его касались, в разные стороны разбегались серебристые нити. Тонкие, как паутина, но четкие. Потрясённая, оглушённая открывшимся знанием, я медленно убрала ладони. Серебро с чешуи исчезло, она вновь превратилась в тёмный тусклый металл. Сглотнув, я приложила к боку дракона только кончики пальцев, и от них, как круги по воде, побежали серебристые линии. «Нет, пожалуйста, нет! Только не это!» Коснулась одним пальцем, почти невесомо. И снова та же реакция. Что он наделал, этот глупый дракон? Он связал нас кровью и магией. Такая связь крепче семейных уз. Такую связь не разорвать, всего лишь вернув брачные клятвы. С глухим стоном я рухнула обратно на шкуры и зажала рот ладонями, чтобы не закричать. Глаза застилали слезы бессилия, страха и полнейшей безраздельной прострации. Но почему он не оставил все как есть? Я ведь уже смирилась. Никто бы не осудил бы его, если бы ведьма умерла от яда и забрала с собой в могилу чужое проклятие. Он и Элеста были бы вместе. Так зачем он отдал мне часть себя? И теперь эта часть бушует во мне, сильная, первобытная, неукротимая. Я боялась озвучить ответ и ошибиться. Просто лежала, прижата к его боку, и смотрела, как на черной чешуе мерцает мое серебро. А по щекам текли слезы. Я не знала, что делать, как теперь жить, как дышать. Как исполнить свои обещания данному белому кругу и матери тьмы? Лучше бы он дал мне умереть. А он, заклятый мой суженый, даже не подозревал, что меня мучает. Просто спал, обессиленный, отдав мне больше, чем я заслужила. Я бы сбежала прямо сейчас. Но стоило шевельнуться, его хвост неосознанно притянул меня еще ближе и запер в железных объятиях. Горячих объятиях.